Кареты стояли вплотную вокруг оперы, когда различные особы, высокие и низкие, покидали свои экипажи и спешили к дверям, пробиваясь через толпу, жаждущих войти. Хорошо было тому, кто прихватил с собой отряд троллей или гномов. Анкмор парк любил сюрпризы, если, разумеется, они не затрагивали доходов. Занавес должен был подняться только через час, но никого это не смущало, потому что главным было находиться здесь – А еще важнее, чтоб тебя видели другие, особенно те, кому ты хотел попасться на глаза. Какое бы зрелище ни предстояло, оно обещало стать светским событием. И если ты здесь был, и если тебя видели, и если случившееся было важным, значит важным был ты сам. Предстоял исторический вечер, даже если таинственному представлению было суждено забыться. Очень богатые люди часто устраивают такие штуки из тщеславия. Но сегодняшнее мероприятие интриговало особенно, а в случае провала сулило хотя бы здоровый смех.